Глава 30. Неприметный изумился, как псина собачника так быстро взяла его на мушку. Он еще даже не успел выскользнуть из-за дерева, как пес уже повестил хозяина рыком. Неприметный читал про собак, ищущих человеческие останки, и знал, что они реагируют на запахи разложения, кровь, кости и гниющую плоть. А потому нарочно расковырял Уэтсону Дэвису грудь, чтобы держать тех проклятых дворняк в их гадком раю. Золотистый пес Райда, конечно же, спутал все планы. Неприметно рассчитывал подобраться ближе, гораздо ближе, чуть ли не вплотную, но всё равно оно того стоило, чтобы хотя бы окатить тварь медвежьим спреем. Этот ком золотого меха был исполнен таких высоких надежд и устремлений, лелеял мечту порушить день человеку в чёрном. Но все эти потуги пошли прахом, или точнее утонули в облаке капсаицина. Когда мохнатая тварь, как подкошенная, упала на землю и завертелась волчком, а затем юркнула под сосну, Шибанувшись при этом о ствол, неприметный был в шаге от того, чтобы поднять ладонь и предложить райду перемирие, чтобы можно было вместе пойти и выпить пивка, вновь и вновь смакует это зрелище со всех сторон. К несчастью, беспечность и благодушие сыграли с неприметным злую шутку. Более того, едва не сгубили его. Из-за них он вовремя не заметил неуклюжую гориллу копа, когда тот стал подбираться к нему со стороны. Разумеется, неприметный выронил баллончик со спреем и начал поднимать левую руку. При этом краем глаза он наблюдал за приближением копа. Чтобы сделать хороший выстрел, нужно было подпустить его ближе. Он бы так и поступил, но Райт заорал предупреждение и неприметный выстрелил без задержки. Потом Райт рванулся бежать, и два колли впереди него уже сигали во враг. Неприметный ринулся следом, лишаясь возможности выстрелить. Понятно, что с такого расстояния на бегу в еще одного бегущего не попасть но это была поляна достаточно плоская, поэтому неприметный принял позу стрелка. Ноги на ширине плеч, опорная чуть впереди, локти сведены, двуручный хват с опорой на центр массы. И нажал на спусковой крючок как раз в тот миг, когда человек-собака перекидывался через край врага. Попал. Должен был попасть. Глава 31. Что-то крепко ткнуло меня под мышку, откинув в сторону по склону оврага. Около 3 метров ниже я отпружинил от грязевой корки, кое-как поднялся и припустил за своими колли. В это время года ручей бежал тонкой струйкой. Я держался в стороне, рядом с искорёженными ветвями и торчащими корневищами, надеясь, что они обеспечат укрытие, и чертовски обрадовался, когда за первым извивом поворота понял, что по мне не ведётся огонь. Постепенно до ума дошло, что меня подстрелили. Каждый шаг жалил будто пчелиной рой. Правой рукой я прижимал к груди непослушную левую и весь в поту, как мог, бежал, спотыкаясь на выщербленных среди грязи. Тяжело на взрыв дыша мысленно прикидывал: Сколько же мне еще до Коенси? Одной из окольных дорог, что делит Гомсруд парк? Метров сто, двести. Может статься, что и вдвое больше, если ручей на пути не удастся перелезть. Ко мне возвратились и льнули мои колли, но я их легонько подтолкнул: Гулять, девочки, гулять! А затем я расслышал сирены, свербящие и пронзительные, где-то в передней стороне гомсруда. Вероятно, машины влетели на стоянку, где я припарковал свой пикап. Может быть, я не сдал сигнал о наличии трупа, или полиция Лансинга запеленговала в его рации ту стычку. А может, это начали поступать сообщения о выстрелах. В голове с Полохом мелькнули нож в груди Дэвиса и колье-чокер на его старческой шее. Я поглядел на свое плечо, где рубаха запунцовила и набрякла от крови. И снова побрел вперед. Когда я добрался до Коэнси, в голове у меня плыло, и я как будто соскальзывал в жар. Рука занемела и будто отнялась. Через коинси я побрел как пьяный, через прогалины, в движении ведя за собой моих девчонок. Глазами я тревожно искал Виру, и тут вспомнил, что она по-прежнему в парке, и ей плохо. Да это Бог восстановится от перечного газа. Хорошо, если она забралась в какое-нибудь укрытие и пережидает, бедняжка когда газ как-нибудь выветрится. Я зашел в ближайший 7-11 и влез в начало очереди. Парень, который собирался сделать покупку, сначала было возбух, но, поглядев на меня, в грязище, в кровище, как-то сразу засох, а затем слинял. «Звоните 911!» — крикнул я работникам, которые сейчас сгрудились с той стороны прилавка, прознав, что вся полиция Лансинга сейчас скопилась в Гомсруд-парке. Как в подтверждение, сюда в магазин доносились трели сирен. А это мои собачки. Съезжая на пол, указал я на входную дверь, за которой сидели Мэгги и Дельта. Смотрите, чтоб с них волос не упал. Опасаясь в любую секунду лишиться чувств, я продолжал повторять, чтоб с них волос не упал, всем, кто проплывал у меня на уровне глаз. Вскоре прибыли две патрульные машины и скорая. Свою мантру я повторял и парамедикам, которые отрезали мне рукав, осмотрели рану, перевязали и сделали стабилизирующий укол. Ранение они, должно быть, сочли некритическим. И я продолжал капать на мозги еще и офицерам, которые составили с моих слов куц и протокол. Офицеры Эннис и я были атакованы в поле на северной тропе, между соснами и оврагом, перед подъемом на Нобхилл. Нападение произошло возле места, где мы обнаружили тело пропавшего пожилого гражданина. Офицеры хотели знать о своем друге и соратнике. «Наверное, он мертв», — с трудом выдавил я, чувствуя, как глаза жгут слезы. «Боюсь, что так». Прежде чем меня закрыли в задней части скорой, я мельком углядел Виру, стоящую рядом с Мэгги Дельтой. Болезненно моргая, она глядела в мою сторону. «Боже, спасибо тебе!» — успел подумать я. «Спасибо!» Глава 32. В безумном врывке к краю оврага неприметно сорвал с себя маску в надежде, что собачник успеет увидеть его истинное лицо, прежде чем испустит последний вздох. На самой кромке обрыва он резко забалансировал, чуть сам не навернулся вниз и... «Чёрт возьми, никакого Мейсона Райда там не было!» Неприметный цепко поглядел направо, ведя по линии обзора ствол своего Зига, и увидел там человека-собаку, ковыляющего по излучине ручья. Этого сукина сына он всё же зацепил. Вот они, следы крови, слякотной грязи, куда приземлился этот выродок. Но в целом выстрел оказался несмертельным. Неприметному потребовалась вся сила самообладания, чтобы не прыгнуть в русло ручья и не броситься вслед за этим недобитком везунчиком. Наверное, через минуту с небольшим его получилось бы нагнать и заглянуть ему в глаза, заставить его узреть истинное лицо своей смерти, и уже тогда вырвать его из жизни раз и навсегда. Но все обломали полицейские сирены, будь они неладны. Неприметный кинулся назад, схватил рюкзак, баллончик и маску, в считанные секунды пересек овраг и помчался к холму. Подходя к заградительному тросу с табличкой «Парк закрыт», он был уже в кепке «Джон Дир» и в очках «Бадди Холли». Ещё три метра, и на нём уже красовалась ветровка «Чикаго Биарс». Всё остальное ушло в рюкзак, теперь прикрытый той самой ветровкой. Любой свидетель, который попался бы под руку копом, мог бы единственно упомянуть, что видел на входе в Гомсрут какого-то беспечного хмыря, нырнувшего под трос, видимо, кто-нибудь из местных. Убивать Копа неприметный не хотел. Надеюсь, что полиция Лансинга не отнесется к анонимному звонку в дом престарелых так уж серьезно. Во всяком случае, до тех пор, пока не обнаружится труп. Но пошлет Райда с его собаками прочесывать гребаный парк. А убийство Копа заставит кучку детективов отложить свои сэндвичи и начать допросы с пристрастием. Убийство полицейского офицера неминуемо поддаст поискам жару. Патрульные машины наверняка уже стоят при въезде в парк, заполонив главную гостевую стоянку. Скоро, если не уже, они сообразят, что машинами можно перекрыть все тропы, пешеходные и для велосипедистов. Убитый коп, скорее всего, успел передать по рации точку, где был найден Уэстон Дэвис, поляна перед оврагом. А это значит, что на отход остается от силы минута. Неприметно ускорил шаг. В гору он не побежал, так как это стало бы верным знаком того, что именно по нему воют полицейские сирены, и привлекло бы внимание случайных свидетелей. Он лишь двинулся убыстренным, целеустремленно-энергичным шагом туриста. Возле вершины холма оглянулся назад. Надо признать, с высоты холма Ноб вид открывался действительно впечатляющий. А патрульные машины на поляну еще не въехали. С возвышения неприметный мог видеть и дело своих рук, оба тела, «Мёртвого копа, Уэстона Дэвиса и... вот же чёрт!» У подножия холма сидел тот сволочной ретривер и неподвижно глядел на неприметного. Даже с такого расстояния было видно, что это именно тот чёртов пёс, которого он обшикал медвежьим спреем. Неприметный встал, уставившись на собаку. Совсем как в той детской игре в гляделке, пока не допёр, какой глупостью занимается, и снова включил заднюю передачу. На вершине холма он оглянулся. На поляну въезжала патрульная машина, осторожно, опасаясь застрять или испортить место преступления. А этого сатанинского ретривера уже нигде не было. Через три минуты неприметный уже сидел за рулем каршеринговой машины, а через пять выезжал из Лансинга. Глава 33. «Райт, логика здесь на нуле!» — с порога рявкнул детектив Хэнсон, вваливаясь ко мне в палату ровно в 9 вечера. Его напарник, детектив Мар, встал в дверном проеме. «Черт возьми, я бы тебя арестовал, если б знал, как тебе удалось пальнуть себе сзади в подмышку». На ночь меня оставили в больнице Мюнстера. Пять минут езды на восток от Индианы. До этого у меня на левом предплечье уже отметился своим ножом дикареныш. А теперь вот еще пуля в левую подмышку. Единственное утешение – это то, что я, слава богу, правша. Возле моей палаты дежурил полицейский, прямо как в кино а в больнице несли вахту свои охранники. Для меня это, впрочем, не имело значения. Я был слишком обсажен, чтобы бояться. Врачи на период отходника вкололи мне морфий, и я, несмотря на сонную одурь, силился по возможности отвечать на допытывания следователей Лансинга, которые шарами вкатывались и выкатывались из моей палаты. В какой-то момент кто-то, вероятно, СМС-кой, направил сюда двух чуповцев. «Вы уже связывались с гролами? Пьяным, размазанным голосом справлялся я насчет Бекки Гролл у каждого копа, который только возникал на моей орбите. В самом деле, если все эти дела как-то связаны с Чампайном и его сынком, то Бекки тоже могла находиться в опасности. «Они уже едут к своему другу в Орегоне», — сообщил Хэнсон. «Мы прибыли к ним сразу по следам происшествия. Мар даже принес им в минивэн отцовское ружье. Мар помахал мне от двери. Единственное, что я мог для них сделать...» Судя по лицу грола старшего, они собирались топить педаль в пол. Вы видели тело убитого старика? Детективы дружно кивнули, и Хэнсон сказал: Но что же марки и модели, что у Чампайна-младшего? Черное бархатное колье вполне новое, по крайней мере, внешне, так что вряд ли оно из коллекции сестры Чампайна. Но речь здесь идет не об очередной пропавшей девушке, напомнил я сквозь хмар. Почему старик? Нет суеты, нет ты". Хенсон пожал плечами. Уэстон Дэвис жил в богодельне на той самой улице и каждое утро шлялся по тем тропинкам. А значит, более чем годился для этой цели. Какой такой цели? Я думал, ты догадался. Детектив с укором посмотрел на меня. Чтобы заманить тебя в лес, Райт. Заманить и убить. И тогда я поделился со следователями, как кто-то перед рассветом на прошлой неделе шарился в лесу возле моего трейлера. И как Вира и две Колли словно обезумели, разбудили меня, предупредили рыком. И как мне перестало казаться, что это игра света, как я действительно видел, что кто-то исчез в тени деревьев и кустарника. «Эти собаки спасли тебе жизнь», — определил Хэнсон. «Примерно так же, как сегодня». Глава 34. Из Лансинга неприметный выехал по Ай-94. Он держался правой полосы, а скоростной лимит соблюдал свято, как Писание. В Роузленде заехал в Макдоналдс и заказал машину три Биг Мака, большой пакет картошки и кофе. Убийство вызывало в нем голод. Припарковавшись на самом удаленном от входа месте, между глотками кофе, неприметный наспех заказал еще один гамбургер и порцию жареной картошки. Все это, а также два оставшихся бургера и соус, он замесил на манер теста со своей лыжной маской и умял всю эту горку в пакет принесенного заказа. После этого зашёл внутрь ресторана, сунул пакет в ближайший бачок для отходов, прошёл в туалет и вымыл руки. Хотя оплату он сделал наличными, но тем не менее разорвал чек и смыл его. Затем снова сел в машину и стал разбирать ЗИК. Извлёк магазин, очистил патронник, отделил от рамы ствол и рукоять. Во второй раз, пройдя через парковку, налил себе ещё кофе и прикупил пару мелочей из меню. Эти мелочи он разбросал по пассажирскому сиденью. Отчасти от Зига сгрузил в пакет Макдоналдса. Вначале думал открыть багажник и подложить пакет к запасному колесу, но затем послал все нахрен и выехал с парковки. Направился неприметный прямо в город. Свернул на Лейкшор Драйв и подыскал место для парковки возле Чикагского яхт-клуба. Здесь он надел кепку. На этот раз не Джон Дир, а Капс и темные очки. Пакет с частями Зига сунул в боковой карман своей просторной ветровки и отправился на променад вдоль озера. Через милю стаи гуляющих в лучах после полуденного солнца начали редеть, и вот за поворотом открылось место, которое искал неприметный. Он приблизился к берегу. Нефритовый оттенок воды был прекрасен. Улыбнулся на солнце и начал играючи бросать в озеро камешки разной величины. Шествуя вдоль берега, стал подмешивать к камушкам еще и детали зига. Раму, ствол, пружину, магазин. Пока пакет из Макдоналдса не опустел. На обратном пути к машине он сунул его в придорожную урну. Зачем сорить лишнего? Оперативно вернув машину в прокат, расчет опять же наличными, он зашел в туалет. Здесь тщательно омыл баллончик медвежьего спрея, вытер его бумажными полотенцами и положил обратно в рюкзак. А через несколько кварталов на пути к ближайшей автобусной остановке перекинул баллончик через забор пустой детской площадки. После обеда его найдут детишки, начнут с ним играться и доиграются. Тут и сказки конец. В «Дороге» неприметно размышлял о том, как в фильмах все злодеи предстают призрачными и всемогущими, никогда не промахиваются до последней минуты, а в сериалах с продолжением так и вовсе. В тех фильмах никогда не бывает сотен случайных очевидцев, запечатляющих убийцу на свои мобильнике, а злодей никогда не оставляет на месте преступления отпечатков или ДНК, а будучи загнанным в угол, способен биться, как помесь Брюса Ли и Годзиллы. Поездка в автобусе обратно к родной машине навела неприметного на философский лад. Убивать, в сущности, достаточно легко. Шпана из подростковых банд делает это постоянно. А вот скрыться с места преступления куда как сложней. Неприметный был левым полушарником с развитой аналитикой, логикой, способностями к математике и естественным наукам. Хоть левое, хоть какое другое, но все равно это не скрывало общей неисправности проводки. О себе подобных Неприметный читал исследования много лет назад, когда ощущал в себе потребность знать то, что известно узким специалистам, когда еще считал, что это знание имеет какое-нибудь значение или пользу. Он прочел столько трудов об аномальной психике, что это уже стало его утомлять. Неприметный знал, что эмоции в нем выражаются не как у других. Страх и любовь для него – пустой звук. Простые абстракции, конструкты. Иначе он никогда не смог бы осуществлять того, чего на сегодня достиг. Само собой, неприметно не хотел попасться и делал все от него зависящее, чтобы этого избежать. Тем более, что тюремная кухня никак не соответствовала его вкусам. Масштабных ощущений, которые так или иначе ему импонировали, существовало всего два. Во-первых, колоссальный выброс адреналина от того, что он творил. Возможно, именно в этом и состояла вся суть. В аддитивном пристрастии к острым ощущениям. И эта зависимость каким-то образом соседствовала с полной анархией, которую неприметно открыл для себя в убийствах. Вторым масштабным ощущением был гнев. Он являлся нечасто. Слово «гнев» здесь, пожалуй, слишком слабое, и те несколько раз, что он на него накатывал, сотрясая нутро и затопляя все чувства, были несравнимы ни с чем. Это было нечто до изнурения необузданное. Рассудок покидал его. Вместо этого он видел перед собой нечто красное, кровавое, примерно как в ту ночь в Бриджпорте, когда на его глазах медэксперты вынесли в мешке мальчишку Чампайна. Просто уму непостижимо, как неприметно сумел тогда сдержаться и не бросился во двор Чампайна, разряжая свой зиг в каждого встречного копа, криминалиста и водителя, а затем ножом приканчивая всех остальных. Понятное дело, в живых он при этом не остался бы. Но тогда, одолевая сверлящую мигрень ярости, Он заставил себя опуститься на колени и с тоскливой злобой слушал, как кровь толчками шумит в ушах. Неприметный был ошеломлен, обнаружив в себе такой накал чувств. Возможно, некую привязанность к маленькому выродку, когда сгибался там на коленях, искореженный яростью из-за смерти мальчонки. Стоял минут пять, а то и дольше, пока сам собой не пришел ответ, вместе с которым рассеялась багровая дымка перед глазами. В мешок для трупов мальчонку упёк человек-собака. Следовательно, его и надлежало убить. Как раз это и произошло бы сегодня, если брайда не спасли его собаки. Спасли уже дважды, трижды, если считать ту ночь, в подвале Чампайновской лачуги. Ну да ладно, времени впереди предостаточно. Особенно при доминировании левого полушария. Четвёртого раза не будет.